Визит Где-то часов около 12 следующего дня я стремительно вошел в библиотеку на втором этаже кинотеатра. Зоя Карловна сидела за своим рабочим столом и рылась в ящике с картотекой. «Здравствуйте», — строго произнес я. «Здравствуйте, Сергей Александрович», — проговорила библиотекарь. Вскочила со стула и подбежала ко мне, усердно потирая руки. Я недоверчиво покосился на Зою Карловну, но улыбнулся. «Давайте чая выпьем», – предложила она. «Давайте», – согласился я. Зоя Карловна просеменила коротенькими ножками в соседнюю комнату и там засуетилась. Комната служила книгохранилищем, но оттуда сейчас доносились по позаиквивания стаканов и даже, по-моему, бутылок. Пока Зоя Карловна готовила чай, я равнодушно расхаживал среди книжек шкафов и полок, водя взглядом по корешкам книг. Слова я читал не все, а так, только некоторые те, что наиболее ярко выделялись. Это напомнило мне прогулку по кладбищу, где тоже проходишь по аллеям и мельком считываешь глазами всевозможные фамилии покойников. Я остановился у окна и заглянул в него. По направлению к кинотеатру шел контролер. Сегодня работала его жена. Он шел и вдруг остановился у ступенек, задрал голову и пристально всмотрелся в соседнее со мной окно. Там, где книгохранилище, Я шагнул в сторону за стенку, Чтоб меня не было видно, И продолжал оттуда выглядывать, Наблюдая за контролером. Я видел, как контролер понятливо кивнул, Развернулся и решительно зашагал прочь от кинотеатра. «Сергей Александрович!» Донесся до меня голос библиотекаря из книгохранилища, Когда контролер уже свернул в проулок. «Иду, иду!» отозвался я, И поспешил в книгохранилище. На широком столе среди вороха стопок журналов и газет перепачканных жирными пятнами и присыпанных хлебными крошками. На самых его краешках стояло два стакана горячего чая в алюминиевых подстаканниках. Зоя Карловна уже сидела у своего стакана и сверкала бегающими глазами. Я тоже сел на приготовленную для меня табуретку и тем самым оказался напротив Зои Карловны. «Да, здесь у вас пора уже ремонтик делать», – заговорил я, попивая чай и внимательно осматривая стеллажи и потолок. — Да ну, — возразила Зоя Карловна, — с этим ремонтом больше хлопот будет. — С тоже, — словно обиделась она, — вон книг сколько, тьма. Все тогда придется перетаскивать в другое место, перебирать и обратно здесь расставлять. Шутка. Я-то одна, и библиотека должна работать, и прочая работа вестись, да еще и ремонт. Я здесь лучше сама поберю потолок и выкрашу пол. — Да, вас тяжело переговорить, — улыбнулся я в ответ на возражение Зои Карловны. «Тяжело, не тяжело, а только я здесь хозяйка, и мне виднее, как и что», явно наигрывая обиду, сказала библиотекарь. «Если и сами, то все равно, же с книгами возиться», как бы оправдывался я. «Да чего с ними возиться?» Чуть ли не выкрикнула Зоя Карловна, и тут же осеклась. Перешла на спокойный, но выразительный тон. «Прикрою газетами и порядок. Все работы меньше». «Нет», возразил я. «Так и так, из книг уже пора пыль выбивать». По корешкам вон тараканы и пауки бегают. Зоя Карлана хотела что-то выкрикнуть, но поперхнулась чаем. Она многозначительно прокашлялась и отодвинула свой наполовину пустой стакан в сторону. И тут за моей спиной раздался миловидный женский голос. «Сидите?» – спросила обладательница его. Я обернулся. В дверном проеме книг-хранилища стояла женщина лет сорока с виду. Довольно крупного телосложения, симпатичная. Она вертляво прошла мимо меня, словно ей было по 18. Села возле Карловны, подтянула голубую юбку, тем самым оголив приятно загорелые гладкие ноги, и достав из крохотной сумочки, лежащей на столе сигарету, обратилась к библиотекарю. «Зойка, дай спички!» Ничего не говоря, Зоя Карловна присела на корточки, открыла нижний ящик стола и извлекла оттуда растрепанную коробку. Прошипела зажженная спичка, вспыхнула пламя. Сигарета задымилась. Женщина сильно затягивалась, и сигарета все уменьшалась. Осыпалась пеплом пепом на пол. «Уф, с самого утра не курила», – проговорила между затяжками она. «Эту женщину я здесь раньше видел не раз, а вот так близко впервые. Я сидел и, честное слово, даже не понимал, зачем я сегодня поднялся к Зое Карловне в библиотеку. Наверное, мне хотелось просто ее увидеть после вчерашнего. Я до сих пор не мог поверить, что Зоя Карловна ведьма». Зойка, отдышавшись дымом, снова обратилась к женщине к библиотекарю. «А-ха-ха!» – хохотнула Зоя Карловна. «Все-таки ведьма!» – твердо подумал я. А хохотнула Зоя Карловна вот почему. Пока я сидел и рассматривал книжные стеллажи, отвернувшись от курящей женщины, она в это время загорела ноги еще больше, так что мужчина вряд ли в состоянии хотя бы раз не взглянуть на это зрелище. Метнул взгляд и я. Женщина с сигаретой словно ожидала моего взгляда. после чего откинул на юбку на место. «Это Катя, моя подруга», отрекомендовала женщину с сигаретой Карловна. Подруге этого, видимо, показалось мало. И она представилась еще и сама. «Екатерина», — величественно сказала она. «Словно царица», — подчеркнул я. И женщине с сигаретой мой комплимент понравился. «Сергей», — представился и я. Сергей Александрович, словно переводчик, объяснила Зоя Карловна для своей подруги. Больше всего меня удивляло в этой по существу нелепой и чуждой мне ситуации то, что я ее принимал. Эту ситуацию такой, как она есть, не оценивая и не сопротивляясь, не переделывая на свой лад. Я не вмешивался в ее ход. Все чаще я стал замечать за собой подобное. Это чудеса созерцания. Красочность обступает тебя со всех сторон. Если ты не потянешься к ней своими чувствами, помыслами или телом, останется только красочностью. «И тогда ты почувствуешь прилив неведомых сил и нестерпимую радость». «Как дела, Сергей Александрович?» – спросила Екатерина. «Екатерина», – сказал я, – «извините, а как будет звучать ваше отчество?» «Васильевна», – подсказала Зоя Карловна. «Ну что, я сама не скажу, что ли?» – возмутилась Екатерина в сторону своей подруги. И та, промолчав, только же часто заморгала. «Понимаете, Екатерина Васильевна, «Не обращая внимания на пререкающихся подруг, продолжил я развитие своей мысли. Мы вот подумали с Зоей Карловым за чаем, что пора уже и ремонтик здесь организовывать, в этой комнате, не так ли?» «Правильно поддержала меня Екатерина. Сюда не залететь, не войти. Сарай, да и только». «На чем?» – спросил я. «Что на чем?» – неуверенно переспросила меня неожиданно притихшая Екатерина Васильевна. Она, словно провинившаяся, опустила глаза». потому что я видел, как Зоя Карловна на какое-то едва уловимое мгновение неодобрительно покачала своей сорвавшейся подруги головой. «Я имею в виду, на чем влететь», — пояснил я. «А, как бы опомнившись, воскликнула Екатерина. Вы меня не так поняли, Сергей Александрович. Я имела в виду убежать. И она тут же поменяла тему нашего разговора. Сергей Александрович, а я вас недавно слышала по радио». «Да, было дело. я немного засмущался». Нашла все-таки Екатерина мое слабое место. И потащила, потащила. У вас прекрасные стихи, ознаменовала она. И потом добавила. Почитайте, пожалуйста. Да как-то и неловко, честное слово. И потом я сейчас плохо помню наизусть. Да и ангина дурацкая, тоже еще как назло. Может быть, как-нибудь в следующий раз отпрашивался я. Ну-ну, Сергей Александрович, мешалась Зоя Карловна. Дама просит. Хорошо, сказал я. И мне ничего не оставалось, как читать стихи. И я прочел. Земля и Бог. Все так привычно. Среди людей вопрос ребром. Земля и Бог. Что есть первично? А что придумано потом? Одним Иисус Христос опека. Другие бьют земле поклон. Нам не живется без закон. В себе забыли человека. Забыли в мире мы о многом. Среди распутистых дорог, Когда-то, чтобы воскреснуть Богом, Стал человеком даже Бог. Космический ребенок, звездный малый. На мир Земли он заглядеться мог. И так отстал от папы и от мамы. Я здесь богиня-мама, папа-бог. Агу, агу, напрасны эти крики. Проходят годы, вырос человек. Он узнает божественные лики. Или не помнит их, он целый век. Вздохнул невольно, прапрапращур И отхлебнул добра и зла. Его душа, глаза тараща, корнями в тело проросла. Я читал стихи медленно, с таинственными расстановками. Читал только те стихи, которые хорошо чувствовал наизусть. Екатерина Васильевна и Зоя Карловна слушали меня, переглядываясь, притаившись, сидя возле стола, и даже ни разу не шевельнулись. Я окончил чтение и тоже притаился. Прошло, может быть, с полминуты. «Как вы читаете, осмысленно», – кротко похвалила меня Екатерина. «Сегодня форточку можно не открывать», – отозвала Зоя Карловна. «Это почему же удивился я?» «Да вы уже все помещение стихами проветрили». «Вот это да», – улыбнулся я. Никогда еще не задумывался над поэзией с подобной стороны. Я поднялся со стула, отошел к двери и сказал. "Ну мне пора, меня ждут бумажные перегородки службы». «Ничего не поделаешь», – Сергей Александрович, – остановила меня Екатерина, когда я уже сделал первый шаг из хранилища. «А с ремонтиком я тоже помогу. Я это обязательно учту, ваше предложение», — сказал я. «Спасибо, Екатерина Васильевна». Я вышел из библиотеки, а позади послышалось. «Зойка! А-ха-ха! Господи!» — воскликнулась во мне. Я громко произнес про себя, а вовне лишь прошевел губами имя. «Господи Иисусе! Ведь это же две ведьмы!» «Реальное воображение!» Все больше я начинал верить в мистику. все больше вокруг становилось таинственным. Да, оно так и бывает на свете. Чем больше рисуешь, тем четче вырисовываешься ты сам. Мне порой даже кажется, что еще надо разобраться, кто кого рисует. Художник картину? Или же картина художника? Мы воображаем или же мы являемся частью воображения? А самое главное, где граница между воображаемым и реальным? И если эта граница существует, то кто же является пограничниками, как не мы сами? И все же граница есть. Она является реальностью, хотя бы потому, что в мире существует любовь. Да, именно любовь прорывается через границы наши и отыскивает свое повторение по обе стороны этих границ. Спросите влюбленного, что с ним? Этот несчастный ответит вам, я люблю. Итак, кого или что он влюбленный полюбил? Он полюбил воплощение своего вкуса. и физическое, и духовное воплощение в каком-то определенном лице или деле. Он полюбил свои представления, свой образ, свои найденные воочию устремления, свою желанную ласку, свои взаимоотношения. А значит, он полюбил себя и прежде всего себя. Он встретил и обрел себя, замкнул себя на себе самом же, в какой-то отдельности своей или же объемно, во всем. И что же это значит, замкнуть себя на себя самого? великолепное слово, полностью отвечающее этому состоянию эгоизм. Да, что здесь плохого? Высшая степень эгоизма — одиночество, влюбленный, точнее эгоист, но ну, в общем человек, открывший в себе себя, часто больше не нуждается в очевидном, реальном объекте своей любви. Он с простодушной легкостью восклицает: «Когда я вам Бог, любимым быть другим». Мы все слепы от рождения, мы ищем себя. От самого чрева матери собираемся во всем – в людях, в ситуациях, в делах, книгах, воображении и так далее. Весь окружающий мир как бы вызеркаливает нас. И когда мы уже полностью себя отразим, нам уже не нужен становится весь окружающий мир, ибо он открылся в нас. Мы влюбились. Мы нашли себя и стали эгоистами. Одно из важных и зачастую последних зеркал эгоизма выявляет твой любимый человек – Чувствую, что назрело множество возражений. Я не буду спешить, пусть их рост продолжается. И думается мне, что чем шире перепад между ними, тем ярче все становится вокруг. Да здравствуют высокое и низкое, черное и светлые, смерть и жизнь, возражение и движение. Не одно ли это и то же? Самые беспощадные люди на свете – это влюбленные. Правда, те влюбленные, которые еще находятся на стадии неокончательного эгоизма. Те, которые еще не ушли в себя, в свой эгоизм, в одиночество своего мира. Попробуй только хотя бы косо посмотреть на предмет любви такого влюбленного. Какая беспредельно звериная озлобленность и жестокость будет в ответ. Впрочем, поэты и философы пытается прикрасить это, ссылаясь на то, что влюбленный защищает любимое дело или любимого человека. То-то и оно, что он защитник именно любимого, то есть защитник себя. В этом и есть красота гармонии. Бесспорно, что может защищать и нелюбимого, и нелюбимое, и при этом оставаться самим собой, невозможно. Ведь делать подобное противоестественно. Не будет человек совершать то, что ему не нравится, катится с горы, а не в гору. А если все-таки наоборот, то это значит, что человек по объемности менее нашел себя. Так сказывается воля более сильного, воля общества, государства, права. Что поделаешь. Но здесь вступает в силу закон соподчиненности, закон энергетической гармонии. И в любом случае, делать нелюбимое всегда прийти к человеку. И еще. Высшая степень любви – это одиночество. Как же приходит к нему? Мне кажется, что здесь есть только два пути. Первый. Когда ты себя накопил в самом себе путем очень раздробленным, очень собирательным. Такие люди зачастую всю свою жизнь – пока они еще не испытали прелесть одиночества, несчастны и печальны, а иногда и сорви головы. Второй путь, когда ты себя накопил в себе самом, весьма избирательно, более конкретно, то есть любил того-то и то-то, такие люди становятся одинокими, испытывая постоянное счастье и спокойствие. Но жизнь, она вперемешку, и по своей природе чаще всего, о пути взаимопроникновенны в человеке. В чистом виде эти пути редко встречаются. Есть еще один путь одиночества. Врожденный. Но это совершенно другое, иной поворот судьбы. Смолчим о нем. Смолчим еще и о многом. Молчит молчун, закрывший крепко рот. Его молчание может пригодиться. Но дважды ценен, трижды ценен тот, кто говорит, но не проговорится. Итак, делать нелюбимое не стал бы ни за что на свете. Я живу. Я тороплюсь разыскать свой эгоизм и даже готов на жертву ради любимого человека. А значит, во имя себя. А еще я остаюсь пограничником. Но, наверное, я очень добрый пограничник. Я слишком долго не обращал внимания на перебежчиков. И я привык к этому. И не знаю теперь, кто с какой стороны. Я совсем растерялся от того, все перепуталось. Реальность воображаема. А воображаемое реально. Беременная. «Сережа!» Я остановился. «Сережа!» «Слышится ли мне?» «Я здесь, родной мой. Обернись!» Я обернулся. Обернулся легко и просторно. Обернулся у себя во дворе, возвращаясь с работы. Обернулся на футбольном поле. Позади меня стояла Наташа. «Я долго шла за тобою и молчала», сказала она. «Я долго шел и не оборачивался», ответил я. «Я не могу больше идти за тобою, но я не хотела тебе мешать». «А я не в силах продвигаться дальше без тебя, Наташа!» «Твоя любовь тяжелеет во мне, и мои шаги все труднее и труднее», — сказала она. «Мы стояли друг против друга, словно сошлись в поединке любви. В поединке, где сбудутся победителем целое. Я целовал Наташу. «Я уведу тебя туда, где мы не будем нужны друг другу», — родная, — шептал я. «Уходи от меня! Я принесу тебе гибель!» «Теперь уже ничего не страшно!» — ласкалась Наташа. «У нас будет малыш!» Так это было на самом деле, восторжествовал я. Я не знаю, но я очень этого хотела. И ты ничего не помнишь, Наташа? Комната, река, серебристые блики, сказала она. Целый ворог серебристых бликов на потолке. Там, где Бог. На следующий день была суббота. И мы с Викой решили тайком сходить в церковь. Это она вытащила меня, убедила, девчонка. «И вдруг там и вправду дежурят доносчики?» – сопротивлялся я. «Ты представляешь себе, что будет?» «Это в тебе уже бес блуждает», – ужасалась Вика. Она все больше верила в Бога и даже начинала соблюдать посты. «Если узнает райком партии, я пропал. Меня снимут с работы», – паниковал я. «Клеймона всегда. Значит, такова судьба», – убеждала она. «Господи, прости эти атеисты. Тебе зачтется». Видимо, мое детство, воспитанное Верой, победило во мне окончательно. И я согласился. И я видел, как Вика была счастлива. У нас в городе остался только один собор. С одной стороны его проходила трамвайная линия, а со всех остальных теснился центральный рынок. Страшно представить себе бездуховность такого огромного города. Это все равно, что закрыть все библиотеки, не оставить лишь одну, которую придется посещать спешно и тайком. Воистину страшные времена, Когда бездуховность считается нормой У нас в городе был громадный Златоглавый храм И его не стало И теперь на той светоносной площади Где он величественно возвышался Поставили крохотный памятник Безликому всаднику на коне И еще были храмы Мы с Викой только входили во двор собора Как на нас ринулись со всех сторон Стоявшие по обе стороны Распахнутых железных ворот Бабушки в косынках Женщины с изуродованными синяками лицом Все они просили милостыню. В кармане у меня оказалась целая кучка звенящих 15-копеечных монет. Вчера я не дозвонился по междугородке из автомата, и все их раздал. И тут я увидел, что скользнула по паперти и скрылась в церкви знакомая мне фигура. Я мог спорить с кем угодно. Она появилась неоткуда. Появилась как святая, которую увидел только я. Господи, так это, это же Наташа, выкрикнул про себя я. «Ты что остановился?» Дернула меня за руку Вика. И я очнулся от счастливого беспамятства. Мое замешательство длилось несколько мгновений, но теперь я ринулся в церковь, ринулся в нее, потому что туда меня поманила Наташа. И я почувствовал, что во мне, как в детстве, вспыхнула и таинственно расцвела вера в Бога. «Сережа», — одернула меня Вика, — «это же неприлично!» «Что?» — на ходу и два раз слышав ее голос, отозвался я. «Неприлично. То ты останавливаешься, то бежишь, как угорелый. Это в тебе все-таки бес резвится». Я окончательно пришел в себя, и далее мы пошли с Викой нога в ногу, медленно. У паперти Вика достала из газетки аккуратно сложенную косынку, нежно-голубого цвета, и надела ее себе на голову. «Завяжи», — попросила она меня. Я завязал косынку. В глазах у Вики царили искорки. Она давно уже уговаривала меня пойти в крам, И, наконец, ее могущественная мечта сегодня сбылась. Вика повернулась к собору лицом, перекрестилась на него и поклонилась ему. Я забыл обо всем на свете. Где-то в туманном далеке памяти растаял раком партии и кинотеатр, словно их не было никогда на свете. И мурашками покрылось мое тело. И сухие горячие ручейки растекались по нему от величия и древности, от светлого. волшебства этого замысловатого движения руки. Движение, которое пришло ко мне в детстве вместе с тем, как я научился держать ложку. Я тоже перекрестился. Повсюду витал проникновенный запах горячих свечей и дымный аромат ладана. Людей было много, но дышалось нараспашку. Немалейшие теснинки в душе. Мы купили по три небольшие свечки, аккуратно выстояв длинную очередь. Ты пойди к своему святому, Сергию Радонежскому. Его икона там, Вик едва указал рукою, слева от алтаря. Поставь свои свечи и помолись ему, а я буду тебя ждать здесь и тоже молиться. Хорошо? Конечно, согласился я. И пошел. Я свернул за высокую колонну и остановился в двух шагах от иконы Сергия Родонежского. Я стоял напротив своего святого. Он возвышался надо мной в золотом квадрате рамы и, как мне показалось, словно выглядывал куда-то. из-за подвешенной перед его святым ликом массивной лампады. И я улыбнулся этому, но тут же и содрогнулся. Я понимал, что юмор здесь неуместен, что это результат какой-то оскверненности моей души, эхо безумно хохочущего мира бездуховности. Там, за изгородью этого храма. Господи, нам уже не хватает смешного безумия нашей собственной жизни, над которым мы сами же смеемся, как мы еще и придумали страшные картины хохота, Мы замкнули свой хохот на придуманный, и теперь, словно ужаленные змеи, не можем уже остановиться, извиваемся по кругу за своими собственными хвостами. И мне удалось вырваться сюда ненадолго. Но я к этому безумному хохоту прикован тяжелой цепью, которая притащилась за мною к иконе Сергия. Я подпарил по очереди все три свечи и установил их на подсвечник под иконой. стал ближе к иконе и начал взволнованно молиться. и горячо шептать, абсолютно забыв обо всем на свете. Святой Сергий, не откажи в милости, выслушай скромную молитву мою. Прости, я столько лет не помнил о тебе, но я столько лет не помнил и о себе. И что может человек, не помнящий о себе, больше того, чем прожигать жизнь свою, ибо весь мир для него заключается в слове «хочу». Прости меня, Святой Сергий, я пришел сегодня сюда к тебе поклониться, и этот день лучезарен для меня». Устала душа моя, переполнилась тяжким грузом она от греховной жизни. Прости меня, Сергий, и помоги, если можешь в дерзких планах моих. Дай мне здоровья и силы, и ума для победы, в устремлениях моем к истине, к Богу, для победы в каждом дне моем над силами зла. Освятия крести путь мой, Сергий Родонежский, предскажи мне великую победу в земных и духовных делах моих. Не наставь меня... На путь истинный Проси за меня у Господа Бога Иисуса нашего Чтоб даровал он мне прощение И милость свою Чтоб помог он рабу Своему Сергию истине И я замолчал И у меня навернулись слезы умиления Я простоял еще минут пять молча Поглощенный вдумчивым взглядом Сергия Потом я возвратился к Вике Сегодня праздник, сказала она Пойди, пусть ее батюшка Святой водой окропит И благословит это вон там и она кивнула в сторону того места куда мне предстояло идти я проходил под высокими сводами купола где простирался господь над всеми верующими внимая их молитвам И вот я остановился поодаль от батюшки и он стоял во всем черном макал веник скрученный из хвороста в небольшое ведро со святой водою и обрызгивал яблоки мед прихожан их детей произнося при этом святые слова, Каждую секунду я порывался приблизиться к нему, но поток прихожан как нарочно усиливался. Наконец я уловил свободный миг, промежуток среди прихожан, и тоже шагнул к батюшке. «Окрестите меня, святой отец! Окропите святой водою! Благословите на дерзкие дела!» – попросил смиренно я. «Какие же дела твои, добрый человек?» – спросил батюшка. «Дорогу к Богу ищу я, к истине. Хочу поведать о душе человеческой». Открыть ее тайну для всех людей, сказал я. Батюшка посмотрел на меня строго, но по-доброму. Он намочил веник покрепче и брызнул на меня в лицо. Там, где Бог, там, где Бог, сказал он. Словно в детстве я попал под светлый и теплый дождик. Множество мелких капелек стекало по моему лицу, и мне было там хорошо и радостно. Я обернулся и замер, замер от изумления. В десятки метров от меня, среди молящихся старушек в белых, на крахмальных косыночках, я увидел Наташу. Она стояла и тоже усердно молилась. Как вдруг подняла голову, и наши взгляды уловили друг друга. Я очень долго пробирался среди людей к тому месту, где стояла Наташа. Я с трудом подошел к заветному месту. «Молодец, теперь можно идти домой», — услышал я возле себя сияющий голос Вики. А Наташа ее уже не оказалась. Я с Викой вышел на улицу. С посеревшего неба срывались первые хрупкие снежинки. Они таяли буднично, таяли в лужицах. Вика взяла меня под руку, и мы мимолетно переглядываясь, зашагали вдвоем к трамвайной остановке. Я чувствовал, как Вика гордится мною. Я оглянулся в сторону храма.